Глава 8. Марина опешила от такого предложения. «Зачем?» Первое, что пришло ей на ум. «Затем, чтобы меня на самом деле не заставили жениться», усмехнулся ее начальник. «Это ничего не объясняло. Совсем». «Вы не хотите жениться?» Александр Викторович тяжело вздохнул и ответил. «Хочу. Когда-нибудь потом. Моя мама человек старой закалки. Ее взгляды на жизнь весьма консервативны. «Она скоро приезжает из Лондона и полна решимости женить меня во что бы то ни стало. Говорит, что давно уже пора подарить ей внуков. Я к такому, мягко говоря, не готов. Мама даже невесту мне присмотрела, дочь своей подруги. Предполагаемая невеста устраивает мою родительницу по всем вопросам». «А вас нет?» Легкая улыбка скользнула по его губам. «Не знаю», – пожал он плечами. «Мы даже не знакомы, я не видел ее ни разу». «Да, честно говоря, у меня нет ни малейшего желания начинать это общение. Но и отказать матери я не могу, она уже давно не молодая, тяжело болеет. Мы долго не виделись, она все время в больницах за рубежом. Мне не хочется ее огорчать, но и терять свободу я тоже не собираюсь. Вот и сказал ей, что женился совсем недавно, чтобы она не настаивала на знакомстве с ее невестой. Сказал, что это был внезапный порыв, что я сделал свой выбор и теперь безумно счастлив. Теперь она мечтает о знакомстве с моей женой». которой у меня нет». «Ну и ситуация». Марина с сомнением посмотрела на своего босса. Как-то не верилось, что у него нет кого-то, кто с радостью бы сыграл эту, безусловно, важную роль. «Но почему я?» – решилась она спросить. «Вы полностью соответствуете идеалу моей мамы», – уклончиво ответил Давыдов. «Для меня важно то, что вы замужем, а значит, не будете на самом деле претендовать на роль моей жены». Это прозвучало немного цинично, но достаточно убедительно. «Дело в том, что все мои... знакомые...» Он споткнулся на этом слове. «Совершенно точно не понравятся маме. К тому же никто из них не откажется от возможности на самом деле стать моей законной супругой. Они капризны, избалованы, чаще всего думают только о деньгах. «Вы тоже предложили мне за это деньги?» Напомнила ему Марина. «Предложил работу!» Мягко поправил мужчина. «Вы идеально подойдете на эту роль. Вы поможете мне, я помогу вам. Кроме того, вы не лишитесь работы, при этом сможете решить некоторые ваши проблемы. Разумеется, об этом разговоре никто не должен знать. Для всех вы уйдете в отпуск, а дома скажете, что уезжаете в командировку». «Нужно будет куда-то уехать?» «На несколько дней, не более», – кивнул Давыдов. «Максимум на неделю. У моей мамы намечается юбилей, и она очень просила, чтобы я был с женой». Видя, что Марина колеблется, Александр слегка наклонился вперед и добавил. «Марина, вы очень красивая девушка. Если бы я и хотел иметь жену, то был бы рад, если бы она была похожа на вас. Вы умны, трудолюбивы, вы сильная женщина, но при этом вы пробуждаете желание вас оберегать. Но самое главное, моя мама не захочет вас заменить кем-то другим. Приведи я ей модель, моя родительница сделает все ради того, чтобы избавить меня от продажной девки». Выдав все это... Александр выжидающе уставился на свою подчиненную. «А если я откажусь?» – тихо спросила Марина. «Тогда мне будет очень жаль потерять столь ценного сотрудника», – холодно улыбнулся начальник. «Только сейчас Смирнова поняла, что сама себя загнала в ловушку, написав два заявления. Оба листа бумаги лежали перед боссом на столе. В конце концов, что она теряет? Уйти можно всегда, только какие будут условия сделки?» «Если вы соглашаетесь, я подписываю ваше заявление на отпуск», ответил Александр Викторович, чувствуя, что Марина почти согласна. «Вы получаете положенные вам выплаты. Отвозите ребенка к родным. Через три дня мы с вами встречаемся, чтобы вместе отправиться к моей маме. Делаете вид, что мы женаты. Обещаю, никаких поползновений на ваше тело и честь с моей стороны не будет. Но жить нам с вами предстоит в одной комнате. После окончания пребывания в ее доме возвращаемся в Москву. «У вас останется еще куча времени для того, чтобы сделать операцию вашей дочери. Клинику я могу подобрать уже сейчас». Это были решающие слова, после которых отпали последние сомнения. «Я согласна». Не веря в то, что говорит это, произнесла Марина, твердо глядя в глаза своему мужу. Она выдержала его пристальный взгляд. Давыдов хмыкнул и оставил размашистую подпись на первом заявлении. Второй лист бумаги взял, демонстративно порвал и выбросил в урну. Нажал кнопку на селекторе. «Лилечка, подготовьте, пожалуйста, приказ на отпуск Смирновой. Уточните у отдела кадров, сколько именно дней ей положено». Лилечка на том конце провода как-то невразумительно квакнула. «Но Александр Викторович!» – начала секретарь. «Я жду!» – слегка повысил голос босс и отключился. Марина смотрела на него широко раскрытыми глазами и отчетливо понимала. Ей конец. Сейчас Лилечка активно начнет ее свету сживать. Она затравленно посмотрела на ничего не подозревающего начальника. Тот протянул ей еще один лист бумаги и ручку. «Напишите марку и номер машины», – велел он. «Я подключу своих юристов». Смирнова взяла предложенное, быстро написала все, что нужно, даже данные нового владельца автомобиля указала на всякий случай. Вернула бумагу и снова посмотрела на мужчину. «Ну все». Александр пробежал глазами по неровным строчкам. «Можете быть свободны. Через три дня встречаемся в аэропорту. Или за вами заехать». Он выжидающе уставился на свою подчиненную. «Не стоит», – поспешно ответила девушка, вызвав довольную ухмылку. «Я так и думал», – хитро посмотрел на нее босс. «Не будем шокировать ваших близких. Значит, я вам пришлю номер рейса и время отправления. Как только будут новости по клинике, я тоже дам вам знать». Перед отлетом вы сможете поговорить с врачом и назначить дату операции». Марина встала, все еще не веря в то, что только что произошло. Сейчас перед ней был тот самый Давыдов, что обычно нагонял на девушку страх. А ведь всего пару минут назад он говорил с ней совершенно другим тоном. Казался другим человеком. Очень надеясь на то, что не пожалеет о принятом решении, Смирнова попрощалась и вышла из кабинета. «Мариша!» – встретил ее радостный голос Лилии Владимировны. «Ты в отпуск идешь? С какого числа?» От звука собственного имени девушка дернулась. Никак она не ожидала подобной перемены от вредной тетки. «С завтрашнего?» – ответила Смирнова. «Так быстро?» – округлила глаза секретарша. «Надо же, как повезло! Вот вчера Любовь Георгиевна приходила, тоже просила отпуск. Так Александр Викторович не отпустил, сказал, что сейчас не может оставить фирму без главбуха». «А тебе, значит, сразу отпуск предоставил? Наверное, без тебя фирма не рухнет». «Очень надеюсь на это», – сухо ответила Марина. Лилия Владимировна недобро хмыкнула и добавила. «Видимо, обещал уже отпуск тебе, вот и не отпустил Георгиевну». «Ясно все. Кто моложе и красивее, тот и имеет влияние на начальника. Да, Мариша?» «Непонятно от чего, но девушка покраснела». «Это тут при чем опешила она. «А разве нет?» «Невинно выгнула брови секретарь!» «Я не планировала отпуск до сегодняшнего утра», отчеканила Смирнова. «Александр Викторович не мог вчера отказать Любовь Георгиевне из-за меня». «Ну да, ну да!» закивала Лилия Владимировна, изображая, что поверила, хотя у нее на лбу было написано «Я тебя насквозь вижу». Дальше Марина не посчитала нужным продолжать этот бессмысленный разговор. Впереди у нее много дел. Надо воспользоваться тем, что ее отпустили, И уже сегодня начинать сборы. Она вышла из приемной. Впереди был очень тяжелый и важный разговор с мужем. Им о многом стоит поговорить до отъезда. Вернувшись в свой кабинет, Смирнова начала собирать вещи. Коллеги наблюдали за ее действиями в полном молчании. «Уволил», – тихо спросила Любовь Георгиевна. Качнув головой, девушка непроизвольно шмыгнула носом. «Я ухожу в отпуск», – призналась она. Коллеги обменялись недоуменными взглядами. Атмосфера в кабинете мгновенно изменилась. «Вот как?» – холодно спросила главбух. «А меня не отпустил!» Смирнова передернула плечами. «Вы были в отпуске в прошлом году. Два раза!» – ответила она, заслужив злой взгляд от женщины. Больше ее ни о чем не спрашивали. На самом деле, прошлый директор считал, что Марина может сходить в отпуск потом, когда-нибудь. А вот пожилой женщине нужно поддерживать свое драгоценное здоровье. Поэтому Любовь Георгиевна нередко ходила на больничные, в отпуск уходила по расписанию, часто отдыхала в санаториях по путевке от профсоюза. Зато во время ее отсутствия все обязанности главного бухгалтера возлагались на Смирнову. Девушка никогда не брала больничные, предпочитая умирать на работе. Ведь за время больничного оплата труда гораздо меньше, о чем ей не забывали все напоминать. Начиная со свекрови, заканчивая коллегами. Покидала кабинет Марина в полной тишине. Ох, кажется, ждет ее теплый прием по возвращению из отпуска. Но это будет потом. Кто знает, что будет дальше, после окончания сделки с Давыдовым. Скорее всего, придется уйти из этой фирмы и начать все сначала. Зато тогда уже будет сделана операция Маши, и все будет по-другому. Она верила в это. Должна верить. Вызванное такси уже ждало на парковке. Назвав адрес, Марина положила коробку с вещами в салон автомобиля и сама устроилась рядом.